14. Это одно из тех происшествий, какие пугают живых до смерти совершенно непреднамеренно. Лизия идет по коридору от лестницы в его конце, а медсестра выходит из палаты 319 с подносом в руках, оглядываясь через плечо на раскрытую дверь с нахмуренным лицом. Лизи здоровается с медсестрой, которой не больше 23 лет, а выглядит она еще моложе, чтобы сообщить ей о своем приходе. Здоровается тихонько. Маленькая Лизи не из тех, кто гаркает, но медсестра вдруг пронзительно вскрикивает и роняет поднос. Тарелка и кофейная чашка падения выдерживают Это посуда не бьющийся, как в кафетерии, но обычные стеклянные стакан с подсока разбивается. Осколки и остатки сока разлетаются по линолеуму и ранее идеально белым туфлям медсестры. Глаза ее широко раскрываются, совсем как у оленя, выхваченного из темноты фарами. На мгновение у нее появляется желание сорваться с места и бежать со всех ног, но потом она берет себя в руки и объясняет. «Ой, извините, вы меня напугали». Она приседает, Подул юбки задирается, открывая обтянутые белыми чулочками колени, и ставит на поднос тарелку и чашку. Потом быстро и при этом осторожно начинает собирать осколки стакана. Лизи пристраивается рядом, помогает ей. Нет, Мэм, я сама справлюсь, говорит медсестра с сильным южным выговором. Это целиком моя вина. Я не смотрела, куда иду. Да все нормально, отвечает Лизи. Ей удается опередить молодую медсестру и положить на поднос несколько осколков. Потом салфеткой начинает вытирать разлившийся сок. «Это поднос с завтраком моего мужа. Я бы чувствовала себя виноватой, если бы не помогла». Медсестра как-то странно смотрит на нее. К взгляду «Так это ты замужем за ним?» Лизи более-менее уже привыкла, но это несколько иной взгляд. Потом вновь смотрит на пол в поисках осколков, которые еще не успела собрать. «Он поел, не так ли?» — улыбаясь, спрашивает Лизи. «Да, мэм, поел очень хорошо, учитывая, что ему пришлось пережить. Пол чашки кофе больше ему не разрешили, яичницу, апельсиновый сок, фруктовое желе, съел целую вазочку, сок не допил. Как видите, она поднимается с подносом в руках. Я принесу бумажные полотенца с сестринского поста и уберу остальное. Молодая медсестра колеблется, потом с ее губ срывается нервный смешок. Ваш муж еще и фокусник, не так ли? Безо всякой на то причины Лизи думает Сависа, но только улыбается и говорит. Фокусов у него целый мешок, что у здорового, что у больного. Какой он показал вам? и из глубин памяти всплывает ночь первого була, когда она, окончательно не проснувшись, направилась в ванную квартиры в Клиффс-Миллс, говоря «Скот, поторопись!» Говоря потому, что знала, он должен быть там, поскольку в кровати его точно не было. «Я вошла в палату, чтобы посмотреть, как он», говорит медсестра. «Но я могу поклясться, что кровать была пуста». Я хочу сказать, стойка под капельницу на месте, емкости с раствором тоже, но я подумала, что он вытащил иглу и пошел в ванную. Пациенты иногда ведут себя так странно, чего только не делают, когда отходят от наркоза. Лизи кивает, надеясь, что на лице у нее вежливая и выжидательная улыбка, которая говорит Я слышала эту историю раньше, но готова слушать еще и еще. «Тогда я пошла в ванную, а там никого. Я обернулась, и...» «Он на кровати», — заканчивает за нее Лизи, Говорит мягко, все с той же улыбкой. «Гопля, абракадабра». А думает, бух, конец. «Да, и как вы узнали?» Ну, Лизи все улыбается. Скот умеет сливаться с тем, что его окружает. Вроде бы исключительно дурацкое объяснение. Ложь человека со слабым воображением. Но это не так. Потому что совсем это не ложь. Она постоянно теряет его в супермаркетах или универмагах, местах, где его по каким-то причинам практически никогда не узнают. И однажды полчаса охотилась за ним в библиотеке университета Мэна, пока не нашла в зале периодики, куда до того заглядывала дважды. Когда она отчитывала Скотта, заставила искать себя в таком месте, где она не могла повысить голос, чтобы позвать его. Он пожал плечами и отверг все обвинения, утверждая, что все время был в зале периодики, просматривал новые номера поэтических журналов. И у нее, между прочим, не возникло и мысли, что он говорит не всю правду и уж тем более врет. Просто она каким-то образом проглядела его. Медсестра улыбается и говорит ей: «Именно это Скотт и сказал, что он сливается с тем, что окружает его». Тут девушка краснеет. «Он попросил нас называть его Скотт, прям таки потребовал. Надеюсь, вы не возражаете, миссис Лэндон». У этой юной южанки миссис превращается в мисс, но ее выговор совершенно не нервирует Лизи, в отличие от случая с Дашмайлом. Отнюдь. «Он требует этого от всех девушек, особенно симпатичных». Медсестра улыбается и краснеет еще сильнее. «Он сказал, что видел, как я вошла и посмотрела прямо на него, и сказал что-то вроде «я всегда был одним из самых белокожих белых людей, а после того, как потерял столько крови, должно быть, вошел в первую десятку». Лизи вежливо смеется». Но у нее начинает сжечь желудок. «Ну, разумеется, с белыми простынями и его белой пижамой. Молодая медсестра начинает успокаиваться. Она хочет поверить, и Лизи не сомневается, что она верила, когда Скот ей все это рассказывал и смотрел на нее яркими карими глазами, но теперь начинает понимать абсурдность только что сказанного. Лизи спешит ей на помощь. А еще он умеет замирать, говорит она. Хотя Скотт один из тех, кто пребывает в постоянном движении. Даже читая книгу, он юрзает в кресле, грызет ногти. На какое-то время перестал грызть после ее гневной тирады, потом снова начал. Подчесывает руки, как наркоман, которому требуется очередная доза. Иногда даже начинает поднимать пятифунтовые гантели, всегда лежащие рядом с его любимым креслом. Насколько ей известно, не дергается он, лишь когда глубоко спит или пишет, и работа идет очень даже хорошо. Но на лице медсестры по-прежнему читается сомнение, поэтому Лизи продолжает ее убеждать радостным тоном, который звучит ужасно фальшиво, даже для нее самой. Иногда, клянусь, он словно превращается в предмет интерьера. Я сама проходила мимо него и не один раз. Она касается руки медсестры. «Я уверена, то же самое произошло и с вами, дорогая». Она уверена, что ничего такого не произошло. Но медсестра дарит ей благодарную улыбку, и тема отсутствия Скотта закрывается. «Или скорее мы с ней закончили», — думает Лиззи. «Как с маленьким камнем, который сам вышел из почки». «Сегодня ему гораздо лучше», — говорит медсестра. «Доктор Уэндлштадт заходил к нему рано утром и был просто потрясен. Лиззи в этом нисколько не сомневается. И лишь говорит медсестре то, что сказал ей Скотт много лет назад в квартире в Кливзмилс. Тогда она подумала, что это всего лишь расхожая фраза, но теперь она сама в это верит. «Да» и верит на все сто процентов. «Лэндоны поправляются очень быстро», — говорит она, а потом идет к мужу.